Глава 18. Дина продолжала разглядывать мужчин, стоявших на корме. Как хорошо, что она не забыла прихватить солнцезащитные очки. Теперь можно было не таясь наблюдать за поведением этих двоих. Владислав и Тарас вели себя вполне доброжелательно. Хлопали друг друга по плечам, улыбались, как будто позабыли о вчерашней сцене. И, вглядываясь в две высокие фигуры на фоне слепящего солнца и голубого неба, Дина не могла не признать, что оба мужчины выглядели потрясающе. однако лишь один из них заставлял ее сердце биться чаще. И дело было не в том, что ей, например, больше нравился вкус Влада в одежде. Он опять надел стильную туго обтягивающую синюю майку с ярким оранжевым принтом посередине и светлые джинсы, в то время как Тарас был в темных шортах и бежевой спортивной футболке. Нет, дело было вовсе не в этом. Просто в облике Влада было что-то броское, кричащее, и окружающим это нравилось. В нем крылось что-то необъяснимо притягательное. От одного случайно брошенного взгляда жениха Дину бросала в жар. Да и стоило быть честной с самой собой, вряд ли она такая одна. Даже очень постаравшись, Дина не смогла представить себе женщину, которую не тронул бы облик Влада, не забилось бы быстрее сердце, а ладони не покрылись бы потом. А тот сон? Прошлой ночью к ней опять приходил Влад. Было ли это явью или всего лишь порождением возбужденного сознания? Ничего подобного с ней раньше не случалось, даже в детстве. Дина не смогла припомнить, чтобы мать рассказывала хотя бы об одном случае лунатизма, приключившемся с дочерью. А сейчас она могла воспроизвести каждое мгновение того сна, то, как его пальцы ласкали ее шею, плечи, спускаясь ниже. Эти прикосновения наполняли тело чувственным огнем, дразнящим и безумно возбуждающим. Страстные губы Владиславы, его сильные руки, мускулистое тело и теплое дыхание. Нет, никогда сны не были настолько реальными. Она снова взглянула на Владислава, словно испугавшись, что тот может прочитать ее мысли. Даже чуть опустила голову, чтобы тень очков упала на внезапно вспыхнувшие щеки. Теперь рядом с женихом стояли две очаровательные, модно одетые девушки, с которыми он явно флиртовал. Он улыбался, отпускал шутки и даже не смотрел в сторону Дины, будто ее вообще не существовало. Наглый, беспринципный, самовлюбленный негодяй. Вот он кто. Шахова поднялась с шезлонга и медленно направилась к трапу. Она пока не успела осмотреть все внутри. И хотя делать это сейчас не было ни малейшего желания, другого предлога выдумать не удалось. Они провели на яхте еще несколько часов, в течение которых Дина успела познакомиться с капитаном и командой, побывать в кают-компании, прослушать краткий курс по навигации и даже увидеть вдалеке небольшую группу дельфинов. Никому не хотелось прощаться с морем, но ветер крепчал, срывая пену с гребней волн. Капитан решил не рисковать и вернуться пораньше. Тарас больше не делал попыток с ней заговорить, и Дине стало даже немного обидно, что он так легко сдался. Но, наверное, это к лучшему. Ничего, она еще найдет Владу замену. Шахова стояла и смотрела на гребни волн, впереди вырисовывались очертания берега. Ветер крепчал, и под набрягшими над головой свинцовыми тучами становилось все холоднее. Юбка хлестко билась о ноги, волосы растрепались, и Дина зябко обнимала себя руками, хотя в воздухе все еще чувствовались отголоски дневной жары. «Успела загореть?» Владислав приблизился так тихо, что она даже не услышала и теперь вздрогнула. Надо же, решила уделить ей внимание. Дина кивнула, не оборачиваясь, и поправила падающие на лицо пряди. Голос жениха вдруг прозвучал необычайно резко. «Что-то я раньше не видел у тебя этих часов с таким шикарным браслетом!» Шахова обернулась и встретила холодный взгляд ярко-синих глаз. «Ах, ну да, он же еще не видел подарок свекра. Значит, отец ему ничего не сказал». Это подарок. От кого же? А тебе не все ли равно? У меня что, не может быть поклонников? Как же ей хотелось побольнее ударить по его самолюбию. Давай без шуток, Дина. Он скрестил руки на груди. Я все равно узнаю, кто он. Подставлять Тараса не хотелось. Подерутся еще. Отец твой. Дина скопировала его позу. Он ведь обещал мне сюрприз. Похоже, Василий Иванович всегда держит слово. В отличие от тебя. На этом их прервал гудок проходившего мимо теплохода, после чего рядом нарисовался Тарас. «Слушай, дружище!» Со своей обычной широкой улыбкой он посмотрел на хмурого Владислава. «У меня предложение!» «Валяй! Почему бы нам не заехать на мою виллу? До нее рукой подать? Кстати, ты там тоже не был после капитального ремонта?» Тарас поймал взгляд Дины и улыбнулся еще шире, словно пытаясь заручиться ее поддержкой. Шахова была не против, но что скажет жених? «А где твой отец?» Несколько удивленно протянул тот. «Кажется, в прошлый раз ему не понравилось, когда мы нагрянули всем табором». Тарас хлопнул Влада по плечу. Его карие глаза блестели озорством. «Да брось, тебе показалось. К тому же он в отъезде, так что знатно потусим». Дина поправила волосы и разлетевшиеся полы кофты, машинально застегнув ее на все пуговицы. Ветер продолжал крепчать. На палубе оставались лишь они трое. Остальные укрылись в кают-компании. «Ладно», — согласился Владислав. «Пойду договорюсь с капитаном». «У тебя хоть комнат хватит на всех, если решим заночевать?» Лицо Тараса вытянулось. «Обижаешь? Конечно, хватит!» Поймав напряженный взгляд Дина, он подмигнул девушке. «Для жениха с невестой – самая крутая спальня!» При мысли о том, что им придется делить ложе с Владиславом, Дина почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. И не только к ним. Довольно улыбаясь, Тарас вытащил телефон. «Сейчас все организую. Раз идет шторм, пировать будем внутри». Боясь встретиться с женихом взглядом, шаховая зябко повела плечами и пробормотала «Пойду-ка я вниз, к остальным, выпью чего-нибудь горячего». И прежде чем мужчины успели что-либо проговорить или, быть может, даже остановить, быстрым шагом направилась к трапу. Из кают-компании доносилась негромкая музыка и женские голоса. Мысль о том, что сейчас придется находиться в одном помещении со всеми этими девицами, тошнотой встала у Шаховой в горле. Прежде чем присоединиться к ним, Дина решила переодеться. По правде говоря, она просто тянула время. Но долгий выбор наряда, медленная смена одной юбки на другую могли дать ей самое блаженное, то, чего сейчас хотелось больше всего. Несколько минут тишины. В небольшой тесной каюте лежала сумка с ее сменной одеждой. Сердце от возбуждения билось неровно. Что же ждет их на вилле? Комната на двоих с одной кроватью? Покусывая нижнюю губу, девушка зашла в каюту, прикрыла за собой дверь и вытащила из сумки голубую тунику и светлые капри. Как хорошо, что она догадалась захватить с собой эти вещи. Платье и лишний комплект нижнего белья. Словно чувствовала, что тремя часами эта прогулка не ограничится. На переодевание ушло несколько минут. А когда Дина вышла в коридор, перед ней уже стоял Владислав с дымящейся кружкой кофе в руке. «Я подумал, ты замерзла? Вот, принес тебе горячий капучино». «Спасибо». Дина взяла кружку, искоса поглядывая на жениха. «Интересно, с чего бы он так раздобрился и решил поухаживать?» «Прости, что не предупредил заранее насчет виллы. Знаю, у тебя с собой только легкие вещи. Вот, держи». Владислав набросил ей на плечи свою джинсовую куртку. «Здесь явно какой-то подвох», – проснулся внутренний голос. «Он ничего не делает просто так. Неужели ему не дает покоя, обещанная Тарасом спальня? С чего такая забота?» Дина воинственно подняла подбородок. В глазах мужчины появился влажный блеск, от которого у нее чуть не подогнулись коленки. «Ну, я же твой жених. Волнуюсь за тебя». Глядя на мощную фигуру, закрывающую собой проход, Дина инстинктивно отступила назад, но всего лишь на полшага, и тут же подняла подбородок. Черт бы побрал этого мачо. Она выпрямила спину и застыла в позе, удержать которую было довольно сложно, поскольку прямо перед ней находился плотно обтянутый одеждой мускулистый торс, а руку обжигала чашка с кофе. «Тебе идет этот прикид, малышка?» Жених протянул руку и ловко заправил ей за ухо выбившуюся прядь. Рука Дины задрожала. Кофе едва не пролился на ноги. На ее счастье дверь в кают-компании открылась, и оттуда им навстречу вышел Макс. Этот парень постоянно травил анекдоты, развлекая публику. Шут Гороховый окрестил его про себя Шахова, так и не успев познакомиться поближе. «Влад, у тебя очаровательная невеста!» Макс откинул с лба светлую прядь волос и шутливо произнес. «У Тараса смотри в оба!» Влад повернулся к другу. «Не переживай, я во все оружие. Это только моя конфетка!» Он во всеоружии, его конфетка, повторила про себя Дина, и ее затопила волна негодования. Наглое поведение жениха говорило о том, что он уверен в собственной неотразимости. Ничего, она будет держать ухо востро, никаких лишних намеков, а то ему придется спать на полу. Ни слова не говоря, с высоко поднятой головой и чашкой кофе она прошествовала мимо двух мужчин в кубрик, где присоединилась к веселой компании полураздетых девиц.